Глава 31. «Это ты так решил остаться самим собой?» Марина так и замерла на ступенях крыльца, во все глаза, глядя на Рикарда. «Не совсем. Все же я решил удивить твою подругу», — довольно хмыкнул Рикарда. Весь день он обдумывал советы, данные ему подругой Ульяны. Прикидывал и так, и Эдек, что же такого интересного может предложить своей богине этим вечером. Хотелось не просто провести с ней время, а сделать это интересно. И пусть бы свидание это запомнилось ей. Да уж, спустилась Марина с крыльца и обошла по кругу карету, запряженную двумя лошадьми и важным возницей, взирающим на всех словно свысока своей сидушки. «Однозначно, удивить ее у тебя получится!» «Думаешь, ей не понравится?» – запоздало испугался Рикардо. Самому ему идея прокатиться по городу в карете казалась очень даже привлекательной. «Понятия не имею», – честно призналась Марина. «Я даже не знаю, как она относится к лошадям». «Ну, значит, скоро узнаем», – махнул рукой Рикардо. «В конце концов, не весь вечер они будут кататься. Потом он поведет Ульяну куда-нибудь поужинать». Или же они заедут куда-нибудь, а потом снова продолжат кататься. Как-то о том, что она может оказаться голодной, он не подумал. А ты чего так поздно? поинтересовался Рикардо у Марины. Он потому и вышагивал так открыто перед входом в отель, что все дневные горничные уже разошлись по домам, а тем, кто заступил в ночную смену, было точно не до него. Да и он почти ни с кем из них не успел пока. Познакомиться. Как-то привлекать к себе лишнее внимание не хотелось, хоть без этого и не обошлось все равно. Я? Да вот, задержалась, словно спохватилась Марина и от чего-то засмущалась. И еще с тобой тут заболталась, пока Рик! махнула она и побежала в сторону остановки. Хорошего вечера! И тебе! крикнул он ей в спину, удивляясь немного странному поведению подруги Ульяны. Не иначе у нее какая-то секретная миссия запланирована на сегодняшний вечер. Иначе она бы точно дождалась подругу и посмотрела на ее реакцию. Ровно в половине девятого дверь гостиницы распахнулась и появилась Ульяна. У Рикарда перехватила дух. В коротком джинсовом сарафане и эспадрильях девушка выглядела, очаровательно. Сразу становилось понятно, что она не старалась вырядиться, но своему внешнему виду уделила чуть побольше внимания. И Рикардо очень хотелось верить, что сделала она это ради него. — Какая прелесть! — воскликнула Ульяна, легко сбегая с крыльца. Она принялась гладить шеи лошадей, обнимать их, о чем-то переговариваясь с возницей. Тот ей охотно отвечал в своей важной манере. Но вот беда, Рикардо не понимал ни слова. Даже немного обидно стало, что про него вроде как забыли. Но потом его самого рассмешила мысль, что Ульяна променяла его на лошадей. «Тебе нравится?» – приблизился он к девушке и тоже рискнул погладить лошадь по носу. Хоть сам он и немного опасался этих больших, фырчащих порнокопытных. «Очень! Спасибо тебе!» – заверила его Ульяна, и глаза ее в этот момент сияли неподдельным восторгом. «Ты не представляешь, как я люблю лошадей! В раннем детстве я даже занималась конным спортом, но потом, в общем, пришлось бросить. Тогда поехали кататься?» распахнул перед ней Рикардо дверцу кареты с открытым верхом. — С удовольствием! — радостно кивнула Ульяна. Больше всего Рикардо обрадовало, что она ни капли не стеснялась. Ее не смущало, что в потоке машин они единственные будут плавно передвигаться по старинке. Самому ему нравилась некая аналогия с даже не прошлым, а позапрошлым веком, словно в современный мир проник кусочек старины. Нравилось, по всей видимости, это и Ульяне. Во всяком случае, лицо ее излучало удовольствие, и она элегантно подставляла его легкому ветерку, что сопутствовал им. «Ты голодная?» — поинтересовался Рикардо. Сам он изрядно проголодался, ведь поужинать не успел. «Очень», — призналась Ульяна. «Заедем куда-нибудь?» «Нет, у меня другая идея». Повернулась она к нему всем корпусом. Давай накупим всякой всячины и поедим на природе. Я знаю, тут один парк. И она рассказала Рикардо про парк, в котором власти разрешают устраивать пикники прямо на газоне, но там строго запрещены спиртные напитки и сигаретный дым. Рикардо не курил, а пить не особо любил, как и не стремился к этому сегодня. Поэтому он с радостью согласился с идеей Ульяны. К тому же они уже успели прокатиться по центральным улицам города и полюбоваться почти всеми главными достопримечательностями. За едой они заехали в ближайшее кафе-бестро. Хотел бы Рикардо набрать много и всего, но Ульяна ему не позволила. «Зачем выбрасывать лишнее и невкусное, когда можно взять самое лучшее и немного, ровно столько, чтобы наесться от пуза?» Со смехом заявила она, и заказ сделала сама. Рикардо оставалось только подчиниться, что он с огромным удовольствием делал бы всю оставшуюся жизнь. Рядом с этой девушкой ему было удивительно легко, и с того момента, как познакомился с ней, его не тянуло даже смотреть на других девушек. Нет, он, конечно же, смотрел и восхищался женской красотой, но не слепец же он. Да и так ведут себя большинство мужчин. Но ни одну из этих красоток ему не хотелось покорить, как он сделал бы раньше, пополняя свой длинный список побед. И он понимал, что никакого списка больше и нет. Все девушки, что были у него до Ульяны, стерлись из памяти. И осталась там она одна. «А Барселона красивая?» — поинтересовалась Ульяна, когда первый голод был утолен. Она обхватила ноги руками и прижала подбородок к коленям. Ее задумчивый взгляд был устремлен на ровную гладь озера, в которой красиво отражались фонари. Уже полностью стемнело, но фонарей в парке было множество. И создавалась иллюзия сказки или праздника. А может, это Ульяна на него так действовала? «Очень!» — отозвался Рикардо. «И ты обязательно увидишь мой город!» с еще большим жаром, добавил. «Это вряд ли», – тихо рассмеялась Ульяна. «Я, скорее всего, после окончания университета вернусь в свой родной Таганрог». Прозвучало это у нее как-то грустно, а про город с таким сложным названием Рикардо и вовсе ничего не слышал. «Знаешь, я почти уверен, что ты влюбишься в Барселону с первого взгляда». Не стал ее пока ни в чем разуверять Рикарда. «Если ты, конечно, любишь старину». «Кто ж ее не любит?» — серьезно отозвалась Ульяна. «Старинные здания несут на себе отпечаток того времени, когда еще не были старинными. И я верю в то, что в их стенах живет дух людей того времени. Я очень люблю такие места». «Ну тогда тебе обязательно нужно поехать в Барселону и как можно быстрее. У нас очень много старины. А какие у нас храмы, у нас даже есть готический квартал. Как интересно, еще задумчивее протянула Ульяна. А еще у нас много парков, и есть даже испанская деревня, чуть ли не в центре города. Рикардо рассказывал Ульяне о красотах города, в котором родился, вырос и жил, а сам уже вынашивал в душе план, как можно скорее отвезти ее туда? А почему нет? Ведь сейчас лето, каникулы. А с работы на пару дней можно и отпроситься. Заодно и с родителями ее познакомит. Ну и за время поездки они обязательно сблизятся. — А ты у родителей один ребенок? — задала Ульяна новый вопрос. — Единственный и долгожданный, — хмыкнул Рикардо. — А ты? — посмотрел на Ульяну. Больше всего ему сейчас хотелось поцеловать ее, но он понимал, что только испортит этим все. «А я тоже», — мельком взглянула на него девушка. «Правда, потом у меня появилась сводная сестра». «Дочь отчима», — уточнил Рикардо. «И что-то ему подсказывало, что отношения у Ульяны со сводной сестрой не сложились». Вот и ответила она коротким «да» и с таким видом, что тема закрыта. «Поздно уже. Наверное, пора возвращаться. Да и лошадки нас уже заждались». Улыбнулась Ульяна, и получилось это у нее грустно. Рикардо не хотел покидать парк и расставаться с Ульяной. Но она была права. Ему нужно завтра как следует выспаться перед ночной сменой а ей с утра пораньше ботрачить на французов. Да и с возницем договорился, что арендует его до 12, а время уже приближалось к полуночи.